Вишнёвый торт. Рецепт Галина Свещёвой. Вам понадобится: для теста: 4 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 1 пакетик разрыхлителя, 3 столовых ложки растительного масла, 3 столовых ложки кипячёной горячей воды. Для крема: 200 мл жирных сливок, 100 г жирной сметаны, 200 г свежей вишни, 100 г сахара. 3 столовых ложки желатина. Для пропитки: сок вишен, вода, сахар. Способ приготовления. Миксером разотрите яйца с сахаром до бела. Венчиком смешайте муку с разрыхлителем и аккуратно вмешайте в яичную смесь. Ложкой вмешайте воду и масло. Выложите тесто в промазанную маслом кастрюльку мультиварки. Включите режим выпечка на 60 минут. После сигнала подержите бисквит под закрытой крышкой около 5 минут, затем с открытой 20 минут. После этого можно вынуть бисквит и остудить его окончательно. Для крема желатин залейте 3 столовыми ложками воды, поставьте в микроволновку на 20 секунд, хорошо перемешайте и дайте чуть остыть. Вишню измельчите в блендере до сохранения кусочков. Сливки взбейте с сахаром, смешайте с вишней и желатином. Промешайте до однородного состояния. Дайте чуть застыть. Бисквит разрежьте на два коржа и пропитайте обе половинки. Для пропитки вишнёвый сок смешайте с кипячёной водой, добавьте чуть-чуть сахара. Пропитки должно получиться в общей сложности 50-70 мл. Промажьте обе половинки кремом, соедините, сверху обмажьте оставшимся кремом. Оставьте на ночь, дайте пропитаться.